Глава вторая Легкая кашовка на поворотах ударялась о придорожные деревья, то и дело взметываясь, и, казалось лишь, изредка опускалась на извилистую дорогу. Прошло уже часа два, как с о а н д а повернул обратно, и Валерий дал волю резвому коню. Длинная зимняя ночь была ему сподручно. До утра осталось недолго. Но небо по-прежнему было еще з а т я н у т ы мглой. Боковая эта дорога скоро должна соединиться с главной. Потом через два кёса будет развилка, там ему налево. Кёс — якутская мера расстояния, равная примерно десяти километрам. В семи-восьми верстах от развилки усадьба давних должников его отца. Там Валерий даст передышку коню, поспит, а с вечерними сумерками двинет дальше. Места захолустные, опасаться нечего. За каким лешим припрутся туда хоть красные, хоть белые. А мороз, кажется, нешуточный, ишь как звенит. У передка саней в тумане равномерно покачивался закуржавивший до пенной густоты круп коня. Валерию, одетому во все меховое, мороз был нипочем. Увертываясь от придорожных кустов и веток, он даже вспотел. Миновав опасные места, Валерий взбодрился и предался воспоминаниям. — Ну, счастливого пути! С честью выполняйте вашу высокую миссию! — Сказал ему на прощание Пепеляев, и по русскому обычаю трижды о б л ы б ы з а л Валерия крест-накрест. — Высокая миссия! — Да, это так. А старикашка мой, обломок древности, не может глянуть дальше своего подворья. Пусть нашли бы другого человека вместо меня, — говорит. — Старику не понять. что сына его выбрали не случайно, а сочли лучшим из лучших. Другой бы на его месте гордился таким сыном. Ну да ладно, поймет потом. Когда установим свою власть, на чашу весов будет положено все. Спросим всех, кто и как вел себя в эти суровые дни испытаний, сказал как-то Михаил Артемьев, командир белого отряда якутов. Пусть никто не питает напрасных надежд на то, что после победы станет жить на всем готовом за счет других. И это справедливо. Сам генерал при разговоре с Валерием высказал схожую мысль. б у д у щ е е Якутии — это вы сами. Править Якутией будете вы, — сказал он. Так что, старикан мой... Можешь не сомневаться. Сами свалим дерево, сами и белых соберем. Разным господам из Вяону. Чинушам вроде областного управляющего Куликовского не дадим взобраться на свой горб. Вяону — Временное Якутское областное народное управление, администрация белых. Был у Валерия еще сокровенный план — к приходу белых поднять в якутский бунт и свалить красных. Что, если войска генерала он встретит главой правительства Якутии или губернатором Якутской области? Сам генерал наверняка не позарится стать правителем Якутии, у него иная цель — он замахивается на всю Сибирь и Россию. Мечтает въехать в московский Кремль на белом коне. Говоря по правде, на это опасное поручение Валерий согласился в тайном расчете на осуществление своего плана. Получив задание генерала, Валерий пошел к своему командиру Артемьеву. Тот оборвал его на полусловие. «Знаю, держи язык за зубами. О твоем отъезде никто не должен знать». Не он ли подсказал, кого послать л а з у т ч и к о м в Якутск? — Не улыбайся, не на высах едешь! — осадил его Артемьев сурово и стал говорить о явках. Оказалось, в Якутске нет ни одного человека, в которого бы Артемьев верил до конца. Валерий только и слышал, не знаю, на чьей стороне он сейчас, п о с т е р г и с В конце беседы Артемьева прорвало. Он долго, яростно материл большевиков, а еще больше якутскую интеллигенцию, которая поверила их посулам. Валерий п о в а и в а л с я этого худощавого, с виду не очень грозного, но в действительности сурового и волевого человека. Тот подавлял его. Артемьев был сдержан, не кричал, не набрасывался на людей — Но все же его боялись, особенно боялись его немигающего взгляда. Валерий с Артемьевым были земляки, оба из Амгинского улуса. Был Артемьев годами старше и по учености серьезней. В свое время он окончил якутскую учительскую семинарию, а затем работал улусным писарем и учителем. находясь в одном отряде они так и не стали друзьями да и времени не оставалось для излияний избои в бой всегда в пути то гоняя за противником то убегая от него дорога начала взбираться в гору значит до тракта осталось несколько верст тьма поубавилась лес недавно черневший сплошной стеной стал распадаться на отдельные деревья конь заметно устал валерий Отряхнул себя от куржака. Будущее Якутии — это вы сами. От этих слов у Валерия сладко заныло сердце, И что-то сдвинулось в душе. И кому сказал? Ему, Аргылову, одному? Это сказал большой человек. Не чита пустозвону и трусу Корнету Коробейникову. который то и знает, что избегает открытого, честного боя, зато любит нападать из засады, в наступлении тяжел, зато прыток в бегах, опепеляя в боевой генерал, закаленный в боях. При Колчаке захватил у красных город Пермь и стал героем. Во время последнего решительного наступления красных он свалился в тифу. Не случись этого. Может, судьба к о м п а н и и была бы иной, чем тогда, ведь исход как политической борьбы, так и военной кампании зависит от руководителя. Говорят, что его старшего брата Виктора Пепеляева, бывшего премьера правительства Колчака, большевики расстреляли вместе с Колчаком, а их трупы спустили в прорубь под лед Ангары. Генерал Пепеляев известен не только в Сибири, но во всей России и даже правительством других стран. Такой большой человек не кинется, очертя голову, он наверняка все взвесил, все учел и рассчитал наперед, нащупал дно глубину. Вряд ли он желает себе участи старшего брата. Пепеляев в своей армии не единственный высокий чин. Генерал Ракитин, да генерал Вишневский, да еще полковник Леонов, Андерс, Рейнгард, Шнапперман, Иванов, Варгасов, всех не перечесть. Якутия, может, за всю историю не видывала стольких высокопоставленных военных чинов, можно ли подумать, что такие опытные люди поднялись на б е з н а д е ж н о е дело заметно рассвело на снежный наст легли серые тени наверху высокого косогора лес поредел до тракта осталось рукой подать валерий п е р е в е л уставшего коня на шаг когда услышал с запада приближающийся топот копыт неужели патруль красных «Как далеко забрались!» — подумал Валерий. И тут, как на грех, конь его звонко заржал. Схватив винтовку, Валерий соскочил с саней, подбежал к коню, зажал ему храп рукавом, поспешно взвел курок. Топот копыт приближался. «Ни как лошадь заржала?» По-якутски спросил молодой звонкий голос. «Вы не слыхали?» «Нет». — ответил кто-то по-русски, басом. — Ерема-то от нас отстал, наверное, ржет его конь, — сказал третий. Стало слышно, как они подошли к развилке дороги. — А не поехать ли нам по этой дороге? — сказал звонкоголосый якут. Валерий тихонько приблизил дрожащий палец к собачке. Конь, чуя беду, просунул голову хозяину под мышку и задышал тихо. Еле заметно. Валерий осмотрелся. Неужели влип? Повернуть назад нельзя. Это верная гибель. Шутя поймают. Спасение в одном — прорываться вперед. Если они приблизятся, обстрелять, снять одного-двух. Вот по этой прогалине прорваться к тракту и коня вкнут ты. — Есть какие-нибудь следы? — спросил Бас. — Кто-то спрыгнул с коня. п о т о р б а с а м и заскрипел снег, скрип приблизился к развилке. Новых следов не видать. Тогда едем дальше. Дружный топот копыт стал удаляться на восток. Вскоре туда же прорысил одинокий всадник, видно Ерема, который отстал. Рукавом д о х и Валерий вытер мокрый лоб, И заиндивившие ресницы Несколько раз Со всхлипом глубоко вздохнул И, унимая дрожь в пальцах, Стал гладить Переносие коня, Припав лицом к его теплой, Плотной шее. Придя в себя, Наконец, он с руки Покормил коня клочком сена И вскоре выбрался На почтовый тракт, Стегнул коня вождями И, накатанной дорогой, направил его бег на запад. Ко времени, когда на востоке из-за леса выкатился огромный красный диск зимнего солнца, Валерий уже успел свернуть на нужную ему боковую дорогу. Следов не было. Значит, по этой дороге давно никто не проезжал. Вскоре он резво подкатил к уединенной маленькой елане, прижавшейся к берегу, разбежистой речки. Чем ближе он подъезжал к приземистой одинокой избушке, на краю Елани, тем больше одолевало сомнение. Из печной трубы не вился дымок. На скотном выгоне не было видно животных, все подворье завалил глубокий снег. Набросив повод коня на коновесь, Валерий пошел к избе. В гулкой тишине пустого промерзшего дома скрип отворяемых дверей оказался неожиданно громким. Валерий огляделся. Судя по всему, люди уехали отсюда в спешке. Заготовленных дров было довольно. Возле хотона на с и н о в а л и стоял початый стажок сена. Старики выехали отсюда среди зимы, как видно, опасаясь войны. Валерий с досады плюнул. Уже две ночи он провел без сна. Глаза ослепались. Надо было хоть немного вздремнуть, да и конь сильно устал. Среди белых дня в путь трогаться нельзя. Волей-неволей придется переждать тут до вечерних сумерек. Валерий завел коня за дом в тень смежного с избой Хатона. Распрягать не стал. Только ослабил супони через сидельник. Кто знает, не придется ли улепетывать. Говорят, береженого. Бог бережет. Подняв крышку ящика, привязанного ремнями к затку кашовки, Валерий пришел в восторг. Там было всего вдоволь — и лепешки, и оладьи, и масло, и мясо. Вся эта снедь была собрана руками матери, но Валерий подумал лишь об отце. Он занес в избу х а п к у дров, растопил камелек, натаял снегу и поставил в огонь чайник. Разморившись в тепле, он уснул, а когда стрельнувший в него уголек разбудил его, из чайника уже била струя белого пара. Мерзлые куски мяса и слипшиеся комки оладий, о т т а е в на огне, местами даже обуглились. Уплетая за обе щеки, он, с сожалением, подумал о ведерке сметаны с земляникой, к о т о р у е так нерасчетливо выбросил д а в и ч и Насытившись и взапрев в тепле, он вышел наружу, отнес коню охапку сена из стажка, а потом в старых посудинах, отыскавшихся в доме, н а т а и л снега, чтобы напоить коня. Заложив дверь на крючок с винтовкой в обнимку, Он улегся перед к а м е л ь к о м Перед тем, как уснуть, рассчитал. Если нагрянут красные, он, не открывая дверей, через х а т о м кинется прямо к коню. С наступления вечерних сумерек Валерий тронулся в путь. Каждые два ё с а делая короткие остановки, он подкармливал коня, наспех съедал кое-что сам пригоршнями снега. утолял жажду. Как и в прошлую ночь с обеих сторон дороги плотной темной стеной тянулся с тылый, оцепеневший в немоте лес. Лишь изредка в долинах уснувших речек и на Иланях лес чуть расступался, чтобы тут же сомкнуться опять. Проведя ночь в спокойствии, Валерий заметно повеселел. От испуга Охватившего его вчера при встрече с красными не осталось и следа. Было так тихо, что и не верилось, будто где-то рядом идет война. Лишь и з р е д к а гулка лопалась на морозе земля, да постреливали промерзшие ветки деревьев. Валерий совсем успокоился и даже перестал понукать коня. Уже далеко за полночь свернул он к старой пустой избе возле дороги, чтобы подкрепиться чаем и дать отдохнуть коню. Опять ему пришлось копаться в снегу, добывая дрова для растопки камелька и натаивать снег. До места его сегодняшнего ночлега осталось четыре кёса с небольшим, Так что после этой передышки конь в пути не должен устать, если дать ему несколько остановок. Валерий, прикинув так, щедрой рукой о т н е с с саней коню почти в с е оставшееся сено. Опять весело запылал в камельке огонь. Опять, дожидаясь, пока закипит чайник, Валерий присел к огню, навалившись спиной на столб возле шестка, и опять, как в прошлый раз, уснул. Проснулся он от холода. п о л е н и я в камельке прогорели дотла. Лишь кое-где в ы с т а в а ю щ и е из олея посверкивали последние угольки. Валерий выглянул наружу и о т о р о п е л Начинало светать. Непростительно проспал он, но сделать уже ничего было нельзя, не оставаться здесь. Примерно через Кёс р а с с в е л о совсем. Валерий решил, не останавливаясь, доехать прямиком до усадьбы старика о р д а х х о н т о н а друга отца. Отсюда верст т р Красных в этих местах не должно было быть. По слухам, они гнездились южнее, в Павловске и Маинцах. Ордах-Лютый. Вдруг из-за поворота вынырнул навстречу конь, запряженный в сани. Встречный чуть постранил сани с дороги и придержал коня. с б р у и н и из добротных, сани рабочие. Валерий не успел отвернуться, и сани скрестнулись. — к е п с е Откидывая одной рукой нависающий на глаза козырек облезлой шапки, п о л у п р и в и ч а ю щ е п о л у в о п р о с и т е л ь н о обронил встречный. — Ничего. А у тебя? И у меня ничего. Куда твой путь? Да вот в эти места. Что за нужда у тебя? По заданию ревкома с трудом выдавил из себя Валерий. и ш ь сатана пристал. Не доставал еще допроса посреди дороги. Ну, брат, тогда ты проехал. Большой наш ревком находится южнее. Нет-нет, мне нужно в эти места. Валерий неопределенно махнул рукой вперед. Кем же ты будешь? Глазам вроде знаком, да не признаю. Это я из алтанцев. О, алтанских я хорошо знаю. Ты там... Валерий тайком от собеседника шевельнул вожжами, и конь его рванулся вперед. Тру-тру! Взбесился, что ли? Делая вид, что пытается остановить коня, Валерий подхлестнул его вожжами. Черт меня дернул! ляпнуть про алтанцев. Болтун этот, как видно, из этих мест, — подумал Валерий, удалившись и чуть успокоясь. — Будь старое время, посмел бы такой оборванец остановить меня среди дороги и учинить допрос. Валерий закурил на радостях, что ушел от беды, но оказалось, что это было началом. Не успел он выкурить свою трубку, как обнаружил за собой погоню. Вдали, на той стороне широкой поляны, показались шестеро-семеро скачущих верхами людей. Не прислушиваясь к тому, что они кричали, размахивая н а с к а к у руками, Валерий подстегнул на гайкой коня. «Красные!» Как-то отрешенно уже подумал Валерий, охаживая на гайкой бока своего коня. счастью, дорога вскоре нырнула в лес. Чуть отдалившись, Валерий прислушался. Нет, преследователи не бросили погоню. Они приближались. Наверное, тот стервец в заячьей шапке заподозрил что-то неладное и направил их по его следу. Конь Валерия, о с ы п а е м ы й ударами кнута, скакал, выбиваясь из сил. Но уже видно было, что далеко он не ускачет. Настигающий топот копыт становился все звонче. Да тут еще лес кончился, и сани п о н е с л и из по чистому месту. Валерий был уже на середине поляны, когда преследователи скопом высыпали из лесу. — Стой! Стой! Стрелять будем! Валерий с новой яростью принялся нахлестывать коня. «Стой — Стой! Над головой и по бокам засвистело. От придорожных деревьев полетела щепа. пули. Валерий вобрал голову в плечи. Грохнули выстрелы позади. Сани опять нырнули в лес, но н а д е ж д а на спасение почти не осталось. Погоня шла уже по пятам, а коню Валерия выдохся. В следующий раз ударят по мне самому или настигнут. Живым не сдамся, все равно убьют». Если бы одного-двух свалить, остальные, может быть, побоялись бы преследовать дальше. Э, все равно. Валерий схватил винтовку. Преследователи тесной кучкой вывернулись из-за поворота на прямую дорогу. Валерий в ы ц а л и л что-то красное на груди первого всадника и нажал на собачку. Он еще не успел понять, был ли выстрел, как тот свалился с лошади. Преследователи остановились. И скучились над упавшим, а Валерий стал бить по ним уже не целясь, наугад. Когда завернул за поворот дороги, услышал, как вокруг него опять посвистывают пули. Оказавшись под защитой деревьев, он вставил в винтовку новую обойму и, приподняв шапку, прислушался. Шума погони не было, преследователи, кажется, остановились. там, где он подстрелил их товарища. Валерий опять схватился за вожжи, но конь почему-то не прибавил ходу. Валерий в ярости выматерился и, вскочив в санях, взмахнул на гайкой, но ударить не успел. Конь, как пьяный человек, завихлял из страны в сторону и на полном скаку упал головой в снег. Валерий в запале несколько раз опустил на гайку на круп упавшего коня. и только потом понял что произошло он соскочил со с ней из груди коня толчками била кровь боясь р на морозе о б о г р е л с я кровью снег и под правым пахом коня натужно раздувались и опадали вздрагивая его заиндивившие потные бока словно собираясь поднять коня на ноги валерий повернул его голову к себе. В глазах животного отразилось хмурое небо и немая тоска. Валерий поднялся и кинулся бежать во весь дух. Конь, собрав последние силы, приподнял голову и с мольбой посмотрел вслед удаляющемуся хозяину. Он попытался заржать в последний раз, но из горла не вырвалось ни звук. Удалившись так, что не стало видно с а н е й х и упавшего коня, Валерий спохватился, что оставил в санях винтовку. С досады он даже взвыл, но вернуться к саням не решился. Отбрасывая пригоршнями, з а л и в а ю щ и й глаза едкий пот, он все бежал и бежал. Вскоре в стороне дороги показалась небольшая елань. На противоположной ее стороне, из печной трубы небольшой, с колодку наковальни юрты вился т о н к о й дымок. а на этой стороне, ближе к дороге, угадывалось озерко, там сгрудился скот. Не успел Валерий сообразить, что если он и дальше будет бежать по дороге, то его обязательно схватят, как ноги сами свернули на небольшую тропинку и понесли его к озеру. Сгрудившиеся возле проруби коровы испугались шального человека, шарахнулись во все стороны. Только здесь Валерий понял, почему ему так жарко. Он все еще был в д о х е Сбрасывая из себя, он обернулся и обмер. По чистой пороше его следы были предательски ясны. Еще ничего не сообразив, как быть и что делать, Валерий вдруг заметил спокойно стоящего возле проруби быка с продетым в нос стальниковым кольцом. мигом очутившись на нем он быстро размотал в о л с я н о й повод обмотанный крест накрест на крутых бычьих рогах и направив быка на узенькую скотскую тропинку ведущую на загон среди редких лиственниц за юртой ударил пятками в бока животных послушный бык резво заработал ногами подпрыгивая на ходу подведя быка к б ы изгороди возле загона для складывания сена. Валерий опять замотал повод вокруг его рогов и прямо с крупа быка перепрыгнул сначала на изгородь, потом на недавно сваленный воз сена. Затем он зарылся глубоко в сено и, проделав небольшую дырочку, стал наблюдать, затаился, сжимая в руках зубчатую рукоятку пистолета. Прошло немного времени, когда по его следам появились три всадника. Не понимая, потеребили они скинутую им доху, закружились, отыскивая его след. Один из них полез палкой в прорубь. Затем они посовещались и пошли к юрте, то и дело нагибаясь и что-то разглядывая на дороге. Кажется, они нашли следы хозяина юрты, ходившего к проруби. Пройдя немного, один из них, тот самый, который заглядывал в прорубь, что-то сказал своим. Он даже вернулся к тропе, по которой д а в и ч а Валерий сбежал сюда, к проруби, и явно что-то доказывая, замахал руками в меховых рукавицах. Затем все они зашли в юрту и вышли оттуда вчетвером, видимо, с хозяином дома. Хозяин, низкорослый человек со сдвинутой на затылок шапкой, запахивая на себе короткие полы шубенки, Что-то говорил. Морозный пар вылетал у него изо рта. Красные заставили его пройти с п о п о р о ш и и стали поочередно изучать его следы. Тут к ним подъехали еще двое. Один из них правил конем, идя обок с санями. Второй верховой вел за собой двух расседланных т коней, привязанных за повод к седлу. Валерий узнал свои сани. и з амбара приволокли большие дровни, Запрягли в них одного из свободных коней. Затем на дощатый настил саней натаскали с е н а и из его, Валерийных саней, на руках перенесли туда двоих. «Это я!» — со злобной радостью подумал Валерий. Опять п о с в е щ а л и с ь потом двое верховых ускакали по тракту на запад, остальные — сранеными, поехали назад. У Валерия словно пружина какая расслабилась внутри, уронив голову в колени, без мыслей, как в п о л у д р е м е Он посидел некоторое время, и только после этого в голове стало проясняться. Он спрятал пистолет за пазуху. До усадьбы Ордах он тона отсюда должно быть вёрст 20. Появляться сейчас ему на дороге. Было равно самоубийству. Оставаться же тут тоже нельзя. Вот-вот придут за сеном, чтобы задать скоту. Оставалось одно — идти пешком по снежной целине. Ну что ж, была не была. Обойдя-кабы, Валерий подался в лес. Снег был глубокий, попах. Часто попадался валежник, обойти к о т о р о й не было никакой возможности. Валерий то забредал в чищобу. куда и собака носа не сунет, то вдруг разверзался перед ним глубокий овраг. Пройдя, быть может, верст пять, Валерий совсем выбился из сил. Стал одолевать голод. Вот бы сейчас ему пригодились припасы, оставшиеся в санях. Он присел на пенек и, из ж а ж д а в ш и й с я проглотил несколько горстей снега, стал оклонить ко сну. м о к р ы я от пота рубаха прилипла к спине и теперь обжигала льдом. Валерий встряхнулся, прогоняя сон, и, застегнувшись на все пуговицы, побрел дальше. К желанной усадьбе Ордаха, главного богача этих мест, еле живой от усталости. Он добрался только к вечеру. Не решаясь войти в дом, он спрятался за хатоном среди балбахов. Балбахи — глыбы смёрзшего с я н а в о з а Время от времени по подворью сновали люди, но сам старик не появлялся. Вышла во двор хозяйка. Валерий её окликнул, но глуховатая старушка его не расслышала и скоро скрылась в доме. Наконец, уже в сумерках... Когда Валерий отчаялся было дождаться старика, может, его и вовсе дома нет, из дома вывалился по нужде сам хозяин. Валерий негромко окликнул приближающегося старика. — Антон! Антон! Ох, что за черт! Поддернув уже полуспущенные штаны, старик в испуге попятился назад. — Антон! Не бойся, это я. — Кто ты? Это я, Валерий, сын Метеряя Аргылова. Не бойся, подойди ближе. Кто-кто, говоришь? Аргылов я, Валерий. Он-то он, не зная, что делать, потоптался на месте, наклоняя голову то вправо, то влево и пытаясь разглядеть, кто это там. Затем, застегивая мотню, старик опасливо приблизился. Здравствуй, о н т о н И вправду ты, Валерий? Ордах облегченно вздохнул. — н о испугал ты меня. — Дома нет посторонних. — По слухам, ты махнул с Артемьевым. А как ты попал сюда, в эти балбахи? Или опять вас разгромили? — Сами думаем разгромить. Так почему хоронишься в отхожем месте? Поняв, что обижаться не время, Валерий пропустил мимо ушей издевательский вопрос старика. Р, р р ч а Междометие, выражающее ощущение холода. «Долго заставил себя ждать. Заставил ждать, будто бы условились. Очень уж холодно. а то и зима, чтобы холоду быть. Правда ли, что идет войной генерал? Правда. По заданию того генерала я еду в Якутск. В пути коня подстрелили красные». Эту ночь я проведу у тебя, а утром отправлюсь дальше. Никто из посторонних не должен меня видеть. А если красные нагрянут вслед за тобой? Я шел сюда лесом по целине, красные потеряли мой след. Ты уж еще немного потерпи, пока не стемнеет. Настали времена, когда боишься собственных хамночитов. Я скоро выйду. Продрогшему, как собака, г р ы з ш и я замерзший тар, Валерию пришлось еще долго, выбивая зубами дробь, пролежать среди балбахов. Тар простокваша, приготовленный из кипяченого, снятого молока. Утром отвезти Валерия в город взялся сам хозяин. Еще затемно, он нагрузил на дровни воз сена. Валерий спрятался в этот воз, а старик уселся сверху. Так они и поехали. Всю дорогу. Старик расспрашивал Валерия, только об одном, о генерале п е п е л я е е Сколько у того войска? Какие у него намерения? Когда может появиться в этих краях? Днем они выехали на Лену. И разбежисто покатили по речному льду. Когда он, то н прервал разговор на п о л у с л о в е Закрой отдушину. Едут патрули. Навстречу послышался топот нескольких коней. — а г о н е р Куда Бардабар? — спросил явно русский с сильным акцентом. — Бардабар, куда едешь? — Крат, репком. «Брикес!» «Этих, наконец-то, расшевелил приказ ревкома», — недоброжелательно заметил Якут. «По б л и ч ь ю ты явно из состоятельных», — послышался третий голос. «В сене ничего не спрятано. Что вы помилуете?» Перед самым носом у Валерия, чуть задев, скользнула холодная сталь клинка. Еще в нескольких местах прошуршало протыкаемые с а б л и сена. — У него морда настоящие контры! — с неприкрытой злобой сказал тот же я к у т Черт толстопузый! Где-нибудь у него наверняка нож припрятан. — Зачем мне нож? Вы думаешь, т о же, сынок? — пробормотал он-то он. он. «Ну, — Ну, а г о н я р барда! Садники проехали. Тебя не задели? Отъехав, обеспокоился Антон. Чуть было. Ай, чересчур они уж разгулялись по нашим спинам. Когда же придет возмездие? В избытке гнева старик даже застонал. Будь на то возможность, уж я бы отвел на них душу. Скоро, скоро и для нас солнце взойдет. Тогда все это им зачтется. По накатанной дороге сани скользили легко. — Антон, ты слышишь меня? — Молчи. — Уже Якутск. Сани, поскрипывая, стали подниматься на городской взвоз.